История вторая. Москва. Позвонил в Домодедово и договорился, чтоб мне дату вылета на пять дней вперёд сдвинули. А сам по Москве себе экскурс устроил. Вот не по сердцу мне Москва, и всё тут неуютно мне в ней. И вообще, я больше обожаю городки маленькие, ухоженные, тёплые. Да хоть Елуторовск тот же взять. Или вот Алабама сити ваш. «Не ваш?» «Да пофигу мне. Главное, что мне в таких уютно почему-то делается». «Ладно». Побродил я по московским достопримечательностям пару дней. А на третье с утречка пост в Березовом переулке занял в тенистом месте. Так, чтобы не маячить на глазах. Частник запрёк на жучке-лохматике. Угомонил насчёт криминала, утешил денежными знаками и ждать принялся. И засёк Андрея Алексеевича этого. Он на Форестере в 11.09 у ворот автосервиса нарисовался. А к 12.00 ровно к воротам сервиса Зимин подкатил. Это который Леонид Сергеевич. Машину поставил на стояночку возле ворот и проследовал вон и пешим порядком. Съехались гости на дачу. Классика жанра. В 12.05 выехал наш Андрей Алексеевич оттуда, уже на Toyota 75-ке, с пассажиром. Пассажира, правда, я не рассмотрел, но предположение возникло. «Ну хват, вот ловчара лихой», – махнул, не глядя. «Где он такую тачку откопал только? Клёвый пепелац. Я пару таких во времена былинная из Владика пригнал и продал. В лёт ушли, прямо с руками брали. Редкая теперь вещь стала». Но вечно века, как пирамида Хеопса. Ничего ей не делается, если не напрягать механизмы с Живучая тачка. Порадовался я за него. Михалычу в бок тыкнул и велел за клиентом следовать, не поспешая. А клиент в переулочек нырнул и с обратной стороны этой же конторы в другие ворота укатил. Фокус-покус. Шмык и нету. Я лишь задницу его семи пятки срисовать успел. Чудом. Опоздал бы, Михалыч, на секундочку, и хлопал бы я себя поляшком. Где Андрей? А нету. Но свезло. Решил снова где-нибудь приткнуться и дальше кино смотреть. Так себе думаю, не дурак ли я? Что же он вокруг ехать вздумал? Выходит, сосуда-то не сообщающиеся. Конторы разные. Нету проезда по территории. Получается так. Ждать да догонять – дело скучное. Однако недолго ждать пришлось. Двадцати минут не прошло, как из ворот этот самый ЛС Зимин вальяжно так вышел. Осмотрелся лениво по сторонам и пешочком в обратку потопал. Вот я им сыщик, да? Бегать мне за ним теперь, маскируясь урнами и прочими непрозрачными предметами. А нету никаких предметов. Пустой переулочек. Пяток чахлых липок с одной стороны в рядок, солнцем перегретых. Так за ними и суслик не спрячется в вертикальном режиме. «Ну да бог с ним, с Сергеичем этим. Меня конкретно сейчас Андрюха волнует безумно. И судьба его дальнейшая беспокоит крайне. Сел я поудобнее и наблюдением развлекаюсь. Ворота под контролем держу, а ведь не едет никто из ворот обратно. И в ворота никто больше не заезжает. Ни Андрюхи, ни Тойоты его. Как в воду канул. Чё б он там как дурак сидел, если б развели его? Это одно. А если его там кокнули?» Разделали на мелкие фрагменты удобные для транспортировки, засолили, чтоб не пахнул, и вывозить будут мелкими партиями. Ага, и прямо на центральный кремлевский мясокомбинат. О мавзолее Ильича, который? Еще больше бред. Тогда могли бы сказать, что волшебное окошко у них замкадом из семьи с пяткой не увязко в таком разе выходит. Ее же надо теперь другому клиенту, следующему кандидату на переработку продавать а нет у ее сгинуло вскоре после того как зимин свалил ребятки тамошние попарно сбегали за угол по полчасика и снова внутри сидят бдят и следов кровавых на их опрятных одеждах мною не отмечено а вот если по правде все без Кидалова, то так оно и должно выглядеть пришел зимин проводил андрюху в крайний путь встает и в купе и в офис свой обратно отбыл Ну, у Степлера, эээ, сетлера вербовать и разувать. Как он Андрюху-то ловко. Но тот в капкане оказался, ему деваться некуда было. Хорошо, хоть только шерстью отделался. При шкурке все же остался, а шкурка его прием. Эх, есть, конечно, в умопостроениях моих дырдочки изрядные, которые проверить без взвода ОМОНа затруднительно мне. Но и ОМОН в данной ситуации явно не уместен. По крайней мере, пока. Понаблюдаем еще, а потом еще понаблюдаем. Эх, <глевый> зевота аж скулы сводит. Через час Михалыч ныть начал, рассказывал мне горькую трагическую правду о своей печени. Поведал также о трудном пути бывшего московского комсомольца в период социальных реформ и смены политического курса и прочих суровых испытаниях в своей незадавшейся пенсионерской судьбе. «Достал он меня мгновенно. Конкретно достал. Забодал, можно сказать. Ну, я же, ну, герой какой-то просто. Я полчаса молча терпел. Слушал. Это как в подводной лодке. Куда же от него денешься?» Ох и жарит, жара разгулялась. Хоть и в тенечке спрятались, но духота городская вонючая выматывает. Сижу, потею, зеваю, наблюдаю. Глаза от работы такой сами слепаются уже. И этот душу выматывает пенсионер злоедучий. Я вежливо так предложил ему заткнуться и прогуляться к ближайшей торговой точке с прохладительными напитками, где и прохладиться чем бодрящим. Послушался он меня, жди. Ты, говорит, автомобиль мой угонишь и продашь, шпик недоразвитый. А мне, говорит, другой автомобиль не купить и убытка такого не пережить. Убил он меня, наповал убил. Достал я гомонок, отслюнявил ему десять франклина в залогу. Велел ключи и тугументы на кастрюльку яванную мне отдать и прочь погнал с глаз долой, до самого следующего утра. Но он в фортку уже заявил мне, что ласточка его никак не меньше тысячи уе стоит, поскольку мне она нужнее. Вот этот аргумент мне показался убедительным и внимания достойным. И развеселил к тому же. Дал я ему еще один портрет дохлого президента. Как между девушками говорится, такому легче дать, чем отвязаться. И поймал себя на осознании того факта, что ведь поверил я уже в этот бред и воспринимаю всю эту пургу как реально объективную истину, существующую независимо от моего сознания. А иначе хрен бы я ржавчину эту фактически купил. Пользоваться-то ею мне не больше двух дней. И сомневаюсь, что Михалыч с утречка разбежится залог возвращать. За таратайку свою. А я в самолет сяду и тоже про нее навек забуду сразу, и домой полечу мишки укладывать. А раз организм мой все для себя решил уже, что поедет он в неизвестное и прекрасное далеко, то мне останется только сообразить, чего в те мешки запихать. М да. Осматриваю на те ворота и про мешки размышляю. Вечер уже подкрался незаметно. Нет движухи в околоворотном пространстве. В двадцать ноль-ноль к воротам четверо пареньков подгребли. Я был насторожился, сейчас, думаю, Андрюху вносить будут. То ли цельной тушкой, то ли порционно. Только это смена караула оказалась. Четверо зашли, четверо вышли и скрылись в городском чаду. Все с пустыми лапками, никакой поклажи. И подумал я, что это хорошо. Курить вредно, курить очень вредно сказал я организму, доставая очередную сигарету. Он, как обычно, отмолчался и жадно засосал в себя вонючий дымок. За ночь я полторы пачки высадил, чтобы не уснуть. Даже из салона вылезал поотжиматься. И все зря. В смысле, никого так и не было. Ни пеших, ни конных, ни черного тюльпана. До самого утра. В 8.00 снова народ сменился на объекте. Также четверо пришли и четверо ушли. А в девять нарисовался почти забытый мной Михалыч. Что удивительно, с непропитым залогом. Это просто праздник какой-то у меня. Может, спешу я ставить крест на человечестве? К одиннадцати ноль-ноль снова объявился господин Земеин. Зашёл внутрь ненадолго и вышел, сказав на прощание провожавшему его охраннику, что раз сегодня контур нестабилен, то пусть закрываются. А он никого отправлять не будет. У него, мол, и других дел не в проворот. И, сев в Мазду, укатил в неизвестном направлении. Вероятно, проворачивать всё не непровёрнутое. Михалыч опять прицелился заныть, но я уже решил, что ловить тут больше нечего. По такой жере в обратном случае уже и здесь бы вонь стояла. Хоть бы и засолили Андрюху. Похоже, тут чисто. И с лёгкой душой скомандовал вести меня в гостиницу. Отсыпаться буду. Михалыч оживился, страстно овладел рулём и быстренько скинул меня возле отеля. Простились мы с ним тепло и торжественно. Он мне всё телефончик всучить мечту лелеял. Дескать, будете у нас на Москве, звоните обязательно. Вмиг дам чем куда велите. И всякое такое. Ну да, как же, все непременнейше. Душ нежный и хлёсткий. И спать. Проснулся я в 14.22, помылся, побрился, одел свежее, выудил зиминскую визитку и натыкал номер. Сергеич меня по голосу опознал сразу, пошутил что-то и пригласил встретиться. Соотнесли встречу на 17.30 в том же пивном ресторанчике. Пока время позволяло, прокачал я всю добытую информацию и сел составлять список дополнительных вопросов. Составил, полежал, подумал. И список перечитав, еще разок мозговой мускул напряг. Да и дописал вдогон еще шестнадцать уточняющих вопросов. Есть к моменту встречи мне уже не хотелось. Хотелось жрать. Принесите же мне всего-всего-всего. И побольше-побольше. И шевелись хоть давай, хоть чей. был как штык, на том же самом месте за тем же столиком. Здравствуйте, уважаемый э. -э «Виталий Николаевич Ружейников, предприниматель», – представился я. «Очень приятно познакомиться. Я представляться не буду. Как меня зовут, вы прекрасно знаете. И о том, что я работаю в настоящее время адвокатом в визитке, тоже упомянуто». «Да, там очень мощный шрифт. Прекрасная полиграфия. Что поделать, живем во времена навязчивой рекламы. Приходится соответствовать». «Вот именно! Пиво?» – выбросил Леонид Сергеевич светским тоном после приветствий. «Отнюдь нет!» – в том же тоне ответил я, строго глядя ему в глаза. «Меню?» «Не люблю я этих скользких ассоциаций, а они у Сергеича на языке явно завертелись». И я посмотрел ему в глаза ещё строже и ответил. «Ну, разумеется!» «Я, пожалуй, кушать пока не буду» такой жаре только пиво впрок идёт. Шпионили маленько, проголодались? Ну надо ведь, срисовал собака, а я-то как чингачгук какой маскировался, в листве таился, а меня как пацана вычислили. Вы меня поражаете, Виталий Николаевич. В Сибири ещё сохранились люди, не разучившиеся краснеть. Восхитительно. Хотя стоит отметить, что в корпорации, которую я в данный момент представляю, информация этой считается секретной. И уверяю вас, секреты охраняются вполне профессионально. Вас извиняет лишь вполне понятное беспокойство о судьбе предыдущего, э клиента. В отношении своей собственной надо полагать. В ином варианте вы могли бы оказаться там и не совсем добровольно. Расскажите немного о себе. Кто вы в этой жизни? Чем занимаетесь? От чего заинтересовались нашим проектом? Они пропустили эту тему по разделу «Малонаучная фантастика». Какой суммой вы располагаете и как намерены ею распорядиться, имея в перспективе возможность использовать услуги нашей корпорации? Так, товарищ явно пытается оседлать мою таежную наивность и, если не нагреть вчистую, то извлечь из меня профит по максимуму. У меня вполне свежа в памяти элегантность, с которой он потрошил отошедшего, или все же отъехавшего, в мир иной Андрея Алексеевича. Видите ли, Леонид Сергеевич, я пока сам не очень явно представляю себе, какой суммой буду располагать после завершения всех дел. И не с пустыми же руками мне туда отправляться. И каких затрат это потребует? Я пока совершенно не представляю себе даже порядок цифр. Поэтому, чтобы определиться с затратами на... Э переезд, скажем так, я должен более внимательно представить себе, что именно меня ждет... Э на той стороне. Вы мне расскажете, что считаете возможным, а я вам попутно вопросы уточняющие задавать буду. Не возражаете? Тут за плечом у меня возник официант, весь из себя элегантный, с бабочкой на шее и неизменным, что будем заказывать. С меню я уже определился и неоригинальничая заказал борщ со сметаной, жаркое и салат из помидор. Чем выказал полную сермяжность своего происхождения, но вполне здоровый аппетит. Сергеич, как и обещал, ограничился одним пивом и богатым рыбным ассорти. Рыбу, кстати, я тоже люблю. Объявил я собравшемуся было убежать труженику общепита. Поэтому рыбы побольше несите. Мускунчик слабосолёный у вас есть? Нет? Это плохо. Селёдочки сосвинские? Тоже нет? Ну, это понятно. Не доезжает оно до вас. По дороге съедается. Что ж, тогда... Ну, осетринка какая, но непременно первой свежести. Сёмжушка там. «Наэльма-то хоть есть у вас?» «И то, слава богу. И ее родимую. И всяких там ракообразных, креветок там лупленных и прочего всякого. И воблу одну. Нет воблы? Как это возможно? Оскудела земля русская. В столице нет воблы». Все, решено. Это была последняя капля, Леонид Сергеевич. И пиву принесите, разумеется. Поскольку время уже практически вечернее то, пожалуй, темное. Фирменные Жигули кружечку для начала. Официант отошел, а Земин продолжил дозволенные речи. Итак, о дорожной сети. Дорога в нашем понимании, судя по ассортименту поставляемых корпорацией автомобилей, там нет. Только направления. Хуже, чем в России. Грузовики оттуда запрашиваемые это Уралы и Камазы, в основном полноприводные. Шшиги поставляем в несколько меньшем количестве. это от российских производителей. Что поставляется из грузовых иномарок сказать не могу, это мне неизвестно, но полагаю тоже не асфальтовые грузовики. Из легкого парка всевозможные внедорожники, но в упрощенных вариантах без электроники кибернетики. Много отправляем Нив и уазов разных модификаций и предпочтительной модели с дизельными моторами. Именно на такие в основном заказы поступают. Отсюда и мое мнение относительно местных дорог. Танки даже отправляли, наши старые ПТ-76, солидную партию. Грузополучатель – русская армия. Так что там Россия тоже есть, как и другие страны, впрочем. Более подробно о политическом устройстве рассказать не могу, за отсутствием информации. А интересно, зачем это русской армии танки? волков местных гусеницами давить это вряд ли как говаривал товарищ сухов следует думать что завелись и такие людишки с коями только на танках и общаться однако не удивлен всегда найдутся организованные ребята которым приятнее отнять чем самому горбатиться и немало таких ох немало и от чего бы им не объявиться и там для них то и танки надо полагать заготовлены «Ружьё с собой возьму, чую понадобится». Рассказывал мне Леонид Сергеевич о характере отправленных грузов и выводы аналитические на основе этого делал. А я наводящие вопросы задавал. Из списка своего. После 158 восьмого пункта, вздохнув тяжко, Сергеевич пожаловался. «Эх, кивы дотошный! Да не знаю я, не владею информацией. Мало её оттуда поступает». Все, что достоверно знаю, я вам уже изложил. А домыслами заниматься и вводить вас в заблуждение не намерен. Есть у вас еще вопросы? Есть? Ну, давайте, задавайте уже вопросы свои. Или давайте лучше водки с вами выпьем. А? Не хотите? Ну, как хотите. А я от вас уже водки хочу. Официант, русский стандарт мне, 200 граммов. Халдей побежал за водкой, а Земин продолжил: "Теперь водный транспорт присутствует. Отправляли туда молотонажные суда и баржи самоходные в разобранном виде. Отправляли малые рыболовные траулеры в ограниченном количестве. Сейчас заказы такие поступать перестали, но на судовые дизеля разной мощности заявки идут регулярно. Вывод: корпуса там самостоятельно теперь строят." А начинку, в том числе радионавигационные комплексы, закупают все еще здесь. GPS-навигаторы не закупают, за отсутствием спутников. А за счет чего закупают, на какие средства? Финансирует закупки наша сторона. Я имею в виду корпорацию. Из специально созданного для этой цели фонда. Поскольку обратная связь, увы, только информационная и очень неустойчивая. Но над этой проблемой ученые усиленно, насколько я знаю, работают. И вероятность того, что обмен станет взаимным, очень высока. Хотя сроков никаких назвать не могу. Может месяцы, а может и годы. Очень сложная научная проблема. За 20 лет этот ниппель разрешить не удалось. Туда, пожалуйста, обратно только радиограммы с помехами. Однако в расчете на взаимообмен мы и финансируем переселение. Поскольку вы — человек достаточно самостоятельный, то ваш гражданский, я бы сказал, долг внести некую сумму для переезда людей менее обеспеченных. Вот вы там женитесь, детей заведете, их же надо будет учить. А учителя у нас отправляются за счет подобных пожертвований. И медики, специалисты по сельскому хозяйству, а также прочие инженеры, геологи и тому подобный контингент. Так что тысяч пятьдесят-шестьдесят в валюте вы внести в фонд просто обязаны, если не хотите, чтобы дети ваши дикарями выросли или померли без медицинского присмотра. И взрослым людям лечиться тоже надо. А вот адвокаты туда едут только за свой счет. И он тяжело вздохнул из-за несправедливости очевидной. «А сами-то вы, Леонид Сергеевич, отчего же туда не едете?» Погасился он на меня недобро так, пожевал узенькими губами, выпил еще стопочку, рыбкой закусил и сказал хмуро. «Не совсем корректный вопрос, не находите?» «Но отвечу. Туда стремятся люди, ищущие новых горизонтов, новых возможностей. Люди, психологически не вписывающиеся в рамки нашей современной цивилизации». Вот вроде вас. Мне же живётся вполне комфортно. Говоря проще, от добра добра не ищут. Вы удовлетворены ответом? Ну и рад за вас. Да, этот парень вряд ли мне станет близким другом и составит компанию. И слава богу. Покушал я плотно. сергеевич в туалет подался, подпёрла его. Пора бы и мне покурить. Не люблю курить в помещениях. Однако тащиться через два зала на улицу, а там еще и в толпе Арбатской толкаться. Лениво мне. Тут покурю, на месте. Расположился попривольнее, сигаретку поджег. Размышляю. Что же это получается? Огромный новый мир, планета. Освоен людьми кусочек в 10 миллионов квадратных километров. Да и освоен ли? Страна размерами как Штаты примерно выходит. На 20 миллионов человек плотность населения два человека на один квадратный километр скорее всего по городкам малом сконденсировалось население вокруг места и вовсе людьми не тронутые ну как у нас в сибири но в сибири леса до да болота да горы а там степь саванна казахстан транспортная сеть в зачаточном состоянии расстояние между городками значительное. автомобильные перевозки по бездорожью Вряд ли успели железные дороги построить повсюду. Это дело мы сейчас уточним. Любопытные перспективы обрисовываются. Думай, голова, думай, шапку куплю». Вернулся к столику сергеевич Сел, пивка хлебнул от души, нельмочкой закусил и еще отхлебнул. Помолчали. «Давай, Леонид Сергеевич, расскажите мне теперь про железку. Есть там железные дороги». сергеевич оживился. Любопытной направленности вы вопросы подобрали. Все больше про транспортные сети. Собираетесь грузоперевозками заняться. Имейте в виду, что плата за один кубометр пересылаемого груза составит тысячу американских долларов, независимо от массы, содержащейся в этом кубометре. Интересно. И как такой тариф относится с затратами? Не то тут что-то получается, но будем дальше поглядеть. А Сергеич дальше инфульет. Крупногабаритные грузы отправляем в ЖД-вагонах разных типов. Каким-то образом их, вероятно, используют. Если просто бросать на запасных путях, то десятки тысяч вагонов займут немалую территорию. Промышленного производства в районе терминалов нет, это точно. Значит, вагоны куда-то должны уходить. Возможно, служат источником металла. Возможно, частично используются по прямому назначению. Хотя протяженность железных дорог, скорее всего, невелика. Рельсы отправляли туда только в самом начале. И немного, километров на 250-300. Попадалась мне такая цифра. Более-менее понятно. На месте подробности станут еще понятней. Но в целом обстановка проясняется. За исключением гужевого, у нас с вами не рассмотрен еще один вид транспорта – авиация. Расскажите мне все об авиации нового мира. Это как раз просто. Авиации там как таковой и нет. Через меня переправляли 3 Ан-12, 6 Ан-2, около двух десятков вертолетов Ми-2 и Ми-8, в том числе парочку боевых Ми-24. Знаете этих крокодилов? Все машины после капитального ремонта. Мои зарубежные коллеги, насколько мне известно, также отправили несколько более-менее серьёзных машин, в пределах десятка. Си-130 и ДС-4. Вертолётов несколько штук и около сотни маленьких самолётиков, ерунды всякой. Сесночки, ещё какие-то. Пайперы, по-моему. Вздор, в общем. И это всё. На целый мир. Реактивную технику туда не отправляем. Проблемы с посадочными полосами и обеспечением полетов. С горючим проблем, очевидно, нет, поскольку требований на него не поступало. Все. И давайте, наконец, выпьем водки с вами. Упарили вы меня скурпулезностью своей. Все. Если сейчас не выпьете со мной, я вас отправлять не стану. «Нет, не буду я водку пить. Меня в самолет не пустят. Мне через четыре часа улетать». Ага, зарекался хромой не спотыкаться.